Интерлюдия вторая. «Он отказался», — произнесла красивая женщина в деловом костюме, стоявшая около ростового окна, освещающего немалое помещение. Соглашение с остальными группировками достигнуто, поэтому можно не опасаться выстрела из гранатомета или удара артефактом. Хотя ей не страшны атаки из любого вида оружия, да и в центре всегда спокойно. Но хозяйка кабинета весьма серьезно относилась к безопасности, поэтому до сих пор жива. «Вы знали?» — вопрос задал неприметный мужчина средних лет, одетый в светлое полые парусиновые штаны. «С виду обычный турист, ничем не примечательный и безобидный. Пройдешь мимо такого на улице или встретишь в магазине, и тут же забудешь». Дама обернулась, тряхнув копной рыжих волос, и иронично посмотрела на собеседника. «Майор, ты неделю изучал объект и ничего не понял?» Он одиночкой сразу начал строить собственную группировку, пусть в коллаборации с каракатицами. Но Люк отверг покровительство хозяев города, включая наше. «И ведь нам нечего ему предложить. Скорее наоборот, нулевка нужен синдикатам, японцам и крупным отрядам поисковиков», — усмехнулась женщина. «Что будем делать, Ванда Юзефовна?» При упоминании своего отечества дама недобро взглянула на собеседника. Уж больно она не любила подобное обращение. Но невзрачный гость никак не отреагировал на явное недовольство хозяйки кабинета. Здесь ее знали под именем Мако, заработанным еще в золотом треугольнике. Ибо повадками мадам напоминала акулу и в глубине души гордилась кличкой. В прошлой жизни Ванда носила фамилию Пилсудская, являясь представительницей одного из сильнейших, а главное, богатейших родов Великого княжества Белорусского. Только своего отца, талантливая волшебница, люто ненавидела. Бесстрашный маг-боевик вечно лез в пекло аномалий, таская за собой не менее воинственную супругу. В результате одного из прорывов женщина погибла, оставив дома малолетних сына и дочь. Через какое-то время Юзеф Пилсуцкий женился на молодой соседке, которая тут же родила ему ребенка, что прибавило неприязни, перешедшей в ненависть со стороны дочери винившая отца в смерти матери. И жизнь юной аристократки покатилась по наклонной. Сначала проблема в школе, затем жестокие игры золотой молодежи, позже уголовное дело, спущенное на тормозах, и, наконец, политика. А все закончилось незаконным применением магии с жертвами. Обычно за такое преступление полагалась смертная казнь, но ей дали 15 лет каторги. Ведь заниматься магией аристократка не прекращала, прогрессируя с каждым годом. Потому машина правосудия решила не разбрасываться столь ценным ресурсом. На каторге Ванда познакомилась с будущим мужем, Станиславом Держинским, также происходившим из дворянского белорусского рода и являющимся идейным борцом за свободу всех против всех. Отсидев три года, супруги получили УДО с обязательной отработкой в Тюменской аномалии. Там Ванда родила сына, но потеряла мужа. В итоге амнистия, новая ссора с отцом чуть не закончившейся бойней и иммиграция в Сиам. На новом месте волшебница развернулась, создав лучший поисковой отряд золотого треугольника под названием «Варяги». Когда бывшая заключенная подумала о расширении сферы деятельности, ей сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Именно тогда в бурно развивающемся Раджапуре появилась русская группировка, за несколько лет ставшая одной из главных сил контрабандной столицы региона. А после прошедшей войны трактир «Москва», как называлась организация, поделил город вместе с тремя победителями. Мелкие банды в расчет не принимались. Наоборот, истребив основных конкурентов, тяжеловесы дали шпане возможность порезвиться, уничтожая друг друга. Кто же знал, что на руинах поверженных врагов вдруг вырастут совершенно иные структуры? Те же каракатицы поднялись на другую ступень, формально не затрагивая дела синдикатов. Было еще пяток выживших умников, возглавивших банды и начавших заниматься новым бизнесом. И вдруг новый игрок, пока слабый, но уже заявивший о себе в городе, зато обладающим редким навыком и жутко удачливый. Можно было хлопнуть всех новичков разом, только подобная реакция могла напугать поисковиков и скупщиков, которые приносили синдикатам основной доход. Война недавно закончилась, и всем надо восстанавливать утерянные позиции. Ванда чуяла подвох в происходящем вокруг, но пока не могла понять, что ее смущает. Одиночек среди поисковиков и авантюристов хватает. В любом случае все ценные артефакты и камни идут к синдикатам. Так произошло и со скипетром, доставшимся Москве. Что касается ходоков в аномалию, то настоящие хозяева города всячески поддерживали их, стараясь не обижать при расчетах и приветствовали появление новых отрядов. Только чутье аристократку никогда не подводила. Поэтому она и послала своего формального заместителя предложить новичку покровительство. Но на самом деле невзрачный тип, развалившийся в ее кресле, являлся куратором со стороны русской разведки. Из-за этого ей приходилось терпеть его хамство и вмешательство в руководство организации. Хотя майор Иванов знал меру и старался лишний раз не злить сильнейшего мага города, разве что он специально обращался к Ванде по отчеству, напоминая о своем статусе. — Я предлагаю ждать и наблюдать, — наконец ответила дама. — Ведь обезьянам наш герой тоже отказал. «Не только им», – произнес разведчик, удивив главу синдиката. «Японцы предложили Люку постоянный контракт и хорошее финансирование». «Оно и понятно», – мысленно усмехнулась аристократка. «Основная корпорация становится важным игроком на азиатском рынке артефактов. Япошкам необходимо собственное сырье, отчего они и появились в Раджапуре». Может, надавить на полукровку и его дружков с другой стороны? Они захватили неплохой куш в виде различной недвижимости. Нам хватит связи, чтобы аннулировать регистрацию договоров», — предложил майор. «Тогда Люк станет более сговорчивым. А если он переедет на север? Деньги у нашего героя есть, и там больше возможностей, ведь треугольник ничем не хуже анкора». Ванда села в кресло и задумчиво подперла рукой подбородок. «Есть какой-то момент, который мы упустили. Надавить или убить Люка мы всегда успеем. Нужно думать и получить больше информации. А что делать с барнискими орками? Спросил Иванов и сразу пояснил. Погибший на дуэли у Рукхай принадлежал клану Сумеречный молот. Волк был отступником, но черные орки убийства сородичей не прощают и обязаны отомстить. Глава синдиката ненадолго задумалась, от чего ее обычно сосредоточенное лицо разгладилось. Это даже интересно. Главное не превратить улицы города в зону боевых действий. Посмотрим, как наш независимый герой будет выпутываться из такой переделки. Как вариант, снова предложим ему покровительство. А еще мы можем прищучить островных урухаев, заодно вернем парочку старых долгов. Здесь открываются заманчивые перспективы. Ванда улыбнулась, но в этом проявлении чувств не было ничего хорошего. Не зря ее сравнивали с акулой. «Продолжаем наблюдать за дерзким мальчиком», — резюмировала аристократка. «Заодно ищи подступы к окружению Люка. Я понимаю, что он только формирует команду. Так даже лучше. Не тебе объяснять, как внедрять нужных людей. И найди хоть какие-то зацепки о прошлом нашего героя. Сложно строить планы, ничего не зная о разумном». «Пока все глухо. Чу нам отказались разговаривать с нашими людьми. Есть подтвержденная информация, что полукровку подобрал в океане глава-бродяг. Разумных с такими талантами и физической мощью не так много. Он обязан был где-то засветиться», — произнес Иванов, встав со стула. «Я известил центр, где сразу заинтересовались объектом. Думаю, вскоре у нас будет информация».